Глава седьмая. Острова Свепнейр. 1929 год. Как я уже сказала, родилась я на улице Маунагата в Исафьорде 9 сентября 1929 Маму услали с глаз долой, пока она рожала то, что никто не хотел видеть и чего не должно было быть, то есть меня. На вход в аристократическую семью отца существовали возрастные ограничения. И первые семь лет моей жизни мы с мамой были совсем одни. Нападенная работе у фермера Эйстейна с островов Свепнейер и его жены Оулины Свинсдотер с Хергельсей. Оулина, или сокращенно Лина, была милейшая женщина, широколицая, пышногрудая, звонкоголосая, с вечными стихами на устах. У нее были мягкое сердце и весьма сильные руки, как у всех женщин в те времена. Но со временем она стала с трудом передвигать ноги из-за ревматизма. Она управляла большим домом, как капитан кораблем, одним глазом смотря на волны, а другим — на кухонную плиту. Моей маме она стала как родная мать, ведь хотя бабушка обладала многими достоинствами, материнская нежность среди них не числилась. По стечению обстоятельств и по воле Творца бабушка окончила свою жизнь как раз на Свепнеер. Только не на хуторе, а в старом лодочном сарае в Бабьем заливе вместе с тремя другими старухами. А мы с мамой жили в царстве Лины. Фермер Эйстейн происходил из свепнеерского рода. Он был чист лицом, с пушком на подбородке, с морским румянцем на щеках и ласковостью волн во взгляде. Больше руки и широкоплечий. В конце жизни он ходил, опираясь на палку. Живот у него был большой. По утрам он был весел, а по вечерам порой несносен. сносен. Дума он был душой компании, а при заключении договоров и во всем, что касалось дел, относящихся к миру за пределами его острова, полным бараном. Он прославился тем, что донес датских землемеров на руках до своей лодки, когда они решили подвинуть крайнюю шхеру в его владениях на пять метров к югу. Он был «добрый-добрый», как говаривала бабушка Вера, а она была жительницей Брейда Фьорда и по отцу, и по матери, и косила сено на сотни островов. Она всегда повторяла похвалу два раза. «Ах, он такой хороший-хороший», — говорила она про леденец или лавочника. «Бабушке было сто лет, когда я родилась», Сто лет, когда она умерла. Весь век сто лет. Окрещена из моря, заколена в лодке. Ничья дочь, исландская дева, мать моей матери и героиня моей души навечно. Вербьерк Йонсдоттер. Наверное, скоро для меня включится тот свет, и я сравняюсь с ней. Я постучу в ее двери и услышу ее. «А, вот и ты, сволочь мелкая!» Ей-богу, я уже жду, не дождусь, когда умру. Так вот, семь лет я блаженствовала возле Брейда-фьорда, пока к отцу не вернулась память, и он не вспомнил, что в этом отсеке Исландии у него есть жена и дочь. Моя юность густо усеяна островами. Островами, полными бодрых лодочников и водорослеядных овец. Солнечными и радостно-травянистыми островами, обтёсанными всяческими ветрами, Хотя в памяти у меня всегда царит штиль с четырех сторон. Говорят, тот, кто побывал на всех островах Брейда-Фьорда, тот мертв, потому что многие из них лежат ниже уровня моря. И если во время прилива их нельзя сосчитать, то во время отлива на них нельзя рассчитывать. Они, как многое другое в жизни, ведь ни за что нельзя ручаться полностью. Сколько жилищ я сменила». Сколько мужей у меня было, сколько раз я влюблялась. Каждое запомнившееся мгновение — остров пучине времени, как сказал один поэт. И если Брейда Фьорд это моя жизнь, то его острова — это те дни, которые я помню, и я плыву между ними на моей утлой кровати с современным подвесным мотором под названием компьютер. Тах-тах-тах.